Марья Антонна слушала государя со вниманием. Его речь дышала такой неподкупной правдой, что сомнению не могло быть места. Так не лгут. Мир был заключен и скреплен у колыбели малютки Сони. Государь бережно взял девочку на руки, прижал к груди и набожно перекрестил ее. — Ну а теперь, моя маленькая ненаглядная ревнивица, скажи мне... «Кто так усердно и подробно держал тебя в курсе всего, что делаю, говорю и даже думаю?» — спросил он, заглядывая в красивые глаза Нарышкиной. «Назови мне имя этой злой феи, так усердно желавшей нас поссорить». «Напротив, это была добрая фея. Она передавала все это с единственной целью вернуть меня к тебе и образумить меня, как она нелюбезно выражалась». И имя этой феи — Китти Туманова. «Передай ей, что она напрасно боялась за тебя. Твое место в моем сердце занято на всю жизнь». И Александр осыпал горячими поцелуями фаворитку. «Вечного я ничего не признаю и ни во что вечное не верю. Но при заключении каждого мира обе стороны ставят условия, не так ли?» Нарышкина заглянула в глаза Александру. «Я со своей стороны решительно никаких условий не ставлю», — улыбнулся он. «Но я не так великодушна. Я ставлю непременным и неизбежным условиям полную и бесконтрольную волю во всем. В выездах, в приемах, в выборе знакомств». По лицу государя пробежала тень. «На что тебе нужна такая воля?» «На то, чтобы не умереть от скуки». Я хочу широких приемов, хочу, чтобы у меня в доме собирались и веселились. Я шума, блеска хочу. Хочу, чтобы у меня пели, играли, танцевали. Александр слушал ее молча. «Да, о главном-то мы забыли, — рассмеялась Мария Антонна своим прежним заразительным смехом. Куда же мы бедного на рыжке наденем? Ведь он ждет моего приезда вместе с Соней». Мы заменим ваш приезд высылкой определенной суммы. Он на такие утешения падок. дано это зависит от цифры. Я не поскуплюсь. Поставим ценой мой вес в золоте, — рассмеялась она. Согласен, — улыбнулся император. Это не будет обременительно для моей казны. Ты легка, как перышко, а моя дочка ненаглядная. Совсем невесомое маленькое создание. Мир был заключен и по обыкновению скреплен солидным приношением. Модный ювелир получил за выбранную и понравившуюся всемогущей фаворитке Диадему звание поставщика Его Величества. колыбели маленькой Сони был подвешен дорогой бриллиантовый крестик. Серьезная и строгая няня получила щедрую подачку, а князю Баратову, на другой же день пожелавшему возобновить свой визит, С одним из однополчан было наотрез отказано от приема. Дон Жуан отвесил низкий поклон перед подъездом и сказал товарищу, «На дереве висело-молчало. Начинай сначала». Глава 18 «Звезда и новое мира». мари Антонна перестала бояться соперничества Роксаны Стурдзе. А между тем судьба уготовила ей новые тревоги. Тильзитский союз с первого же момента отнюдь не был прочным, и очень скоро понадобилось новое свидание Александра с Наполеоном, в котором, однако, нуждался более Наполеон, чем русский император.